Еще он услышал, что Великая Лестница действительно была когда-то построена. И про Унголиант, о его протянувшихся к поверхности узких черных ходах, которыми идут в этот мир порождение великой тьмы, подобные паучихе-шалоп. Хоббит узнал о страхе Сырумана перед называемым о том, что в глубинах восточных земель Можно отыскать старые дома двух неизвестных магов, двух товарищей Гэндальфа по ордену, о которых хоббиту сказал Радагаст. Сероман замышлял наложить на эти дома руку, но так и не успел. На утро, выпив вместе со старомантом его чудесного питья, друзья вновь отправились к Ордханку. По дороге Фолко, безуспешно ломавший голову над тем, куда делись вырубленные кем-то мозаичные плиты со стен, спросил об этом Древоборода. И тот простодушно ответил ему, что великий король приезжал сюда дважды. Один раз, спустя лишь семь или восемь лет после победы, тогда он обшарил весь Тюартханг и вывез оттуда пропасть всякой всячины, в том числе и каменные мозаики со стен. У самой башни за минувшую ночь ничто не изменилось. Они без помех влезли в окно, и вновь их встретил нескончаемый рассказ древнего камня, и вновь они пробыли там весь день. Несколько раз башня упмянула тропу соцветий, о которой они уже слышали вчера. Судя по отрывочным словам, это была некая тропа, который мог пройти лишь с сильным духом и чистым помыслами. Она вела к загадочному Дому Высокого, но кто это такой или что это такое, они не сумели понять. Башня рассказал ей о магических кольцах. Большую часть колец выковали эльфы во Вторую Эпоху, вкладывая в них свои знания и силу, полагая, что после разгрома то он город Рима и падение Моргота. Им не придется больше сталкиваться с подобными воплощениями зла и стараясь сделать окружающий мир чище и прекраснее. Наконец Торин не выдержал, когда вечером того же дня фолк укладываясь спать, мечтательно сказал, что хорошо бы пожить здесь месяц-другой. Торин заявил, что, во-первых их уж давно ждут на севере. Во-вторых, сам же Фолка говорил, что тут можно просидеть до конца дней своих и не узнать из стотыщной доли того, что может сказать башня, и втретье их дело не ждет. Нужно искать хозяина орков, а его Тори на сердце чует, что делает куда как нечисто, и особо мешкать им нельзя, так что завтра они должны выйти, и точка». Полко сперва дернулся что-то возразить. Но как-то сразу сник и неожиданно быстро согласился с гномом, прибавив, что у него у самого появилось нехорошее предчувствие, что, мол, на орнорских границах затевается какое-то зло, и, стал бы им следует поторопиться в ванну Миноса. На следующий день друзья стали прощаться со старым Энтом. Древоборот проводил их до самого края леса напоследок взяв с фолка обещание вновь навестить его, как только тот сможет и захочет. Друзья влезли в лямки, в последний раз помахали руками древо и вышли из-под оказавшихся, в конце концов, столь гостеприимными крон сторожевого леса. Перед ними лежала дорога домой. Глава восьмая. Морской народ Сторожевой лес остался позади. Благополучно миновав роханские посты, друзья спустя два дня выбрались из стеснины Нан-Курунира, и перед ними вновь раскрылся простор беспредельных степей. Нужно было заворачивать на север. «Пешком мы и за полгода не доберемся» сумрачно буркнул малыш когда они укладывались спать неподалеку от берега реки пони нет и взять неоткуда на конях мы ездить не можем придется плестись до добродов вздохнул в ответ толь